«Среда», 4 июня 2014 года, Тярлева. Наутро Даша проснулась от фырчания над головой. В изголовье кровати на подоконнике сидел кот. Вокруг него валялась груда салфеток. Она сразу вспомнила предыдущий день и закрыла глаза, решив притвориться спящей. Но кот не дал себя обмануть, он явно ждал её пробуждения. «Наконец-то! Изволила проснуться!» Даша открыла глаза и посмотрела на Васю. Вид у кота был жалкий, глаза слезились. «У тебя есть валериановые капли?» «Я простудился». «Валерианкой простуду не лечат. Чушь! валерьянкой лечат всё. Ох, кажется, у меня температура. Скорей беги в аптеку за каплями!» простонал кот «Вот уж не думала, что коты могут простудиться». «Думала, не думала. Кто вчера меня под дождём вымачивал, а потом мороженым кормил? Моя смерть будет на твоей совести». Кот сморщился и оглушительно чихнул. «Тебя нужно показать доктору. Интересно, есть ли в посёлке ветеринар?» Кот высморкался. «В этой глуши есть всё». Даша встала с кровати и поплелась в ванную. Когда она вернулась, кот всё так же сидел на подоконнике и сморкался. Даша нырнула в гардеробную. Перед говорящим котом переодеваться не хотелось. Было в этом что-то противоестественное. Посреди гардеробной лежал рюкзак. На вешалке болталась футболка, джинсы валялись на полу. Даша вытащила из рюкзака немнущийся сарафан проигрышный вариант на случай стихийных бедствий — надеть и бежать. «Пойду узнаю у соседки, где найти ветеринара». Кот критически посмотрел на Дашин сарафан. «У тебя, небось, и лапти есть? Между прочим, это дизайнерская вещь!» В ответ Вася громко чихнул. Соседская калитка была с глазком и замком. Даша нажала кнопку и полминуты слушала, как звонит домофон в коттедже. От калитки была видна распахнутая дверь, но почему-то никто не откликался. Света гуляла недалеко от дома и, завидев гостю издалека, помахала рукой. Она шла по дорожке, а позади неё на поводке ехал на попе Муму. «А мы с Мумусиком гуляем». «Муму, скажи тёте Даше доброе утро. Проходи, сейчас попьём кофейку». «Нет, не сейчас, то есть спасибо. У меня кот простудился. Хотела узнать, есть ли поблизости ветеринарная клиника?» «Конечно, есть. Дашенька, в нашем посёлке такой ветеринар, который стоит всех ветеринарных клиник вместе взятых. Первоклассный». Соседка заговорщицки подмигнула. «Не женат». К возвращению Даши Вася передумал идти к врачу. Мало ли, что там с ним сделают. После получасовых уговоров Даша пригрозила Васей выпадением усов и шерсти, если он откажется лечить простуду. Кот тяжело вздохнул и самостоятельно зашел в сумку. Погода радовала. С чихающей сумкой Даша шла по поселку, рассматривая причудливые дома. Виниловые замки соседствовали с краснокирпичной роскошью девяностых Финский деревянный домик, а за ним покосившаяся избушка советской эпохи. Частный детский сад, школа йоги, изо студия, салон красоты, магазин фермерских продуктов. Кот был прав, в этой глуши есть всё. Ветеринарный кабинет доктора Келлера располагался в тыльной части обшарпанного учебного заведения из красного кирпича, в нескольких десятках метров от шумного шоссе. На дверной табличке были написаны часы приёма и телефон. Даша толкнула дверь, брякнул колокольчик. В помещении в медицинском облачении сидела стильная рыжеволосая девица с короткой стрижкой и огромными кольцами в ушах. За её спиной возвышался стеллаж с кошачьим кормом. «Доброе утро!» Красотка дежурно улыбнулась и бросила взгляд на сумку. «Вы приехали по записи?» «Нет, мы пешком, без записи», — ответила Даша. Кот в сумке чихнул. «Подождите, сейчас прошу». Она зашла в кабинет и что-то защепитала. «Будьте добры, кто у вас в сумочке?» — спросила она елейным голоском, выглянув из кабинета. «Кот. Филипп Гюнтерович Кот». «Да, зову». «Паспорт давайте. Я договор оформлю, и можете заходить, только бахил наденьте». Она посмотрела на Дашины голые пальцы в сандалиях. Зелёный лак на левой ноге, синий — на правой. Даша непроизвольно поджала пальцы. «Может, я лучше босиком?» «Что вы?» — девица всплеснула аккуратными ручками. «Это не гигиенично». Пришлось натягивать бахилы. Даша взяла сумку и шурша зашла в кабинет. Один взгляд на доктора Келлера И сердце Даши заметалось по ветеринарному кабинету. Сткнулся плакат, рекламирующий кошачий корм, и провалилась куда-то в бахилы. Высокий и голубоглазый доктор поднялся из-за стола ей навстречу. Он улыбался и протягивал руки. Разрешите? Что? Не поняла Даша. Доктор забрал у неё из рук сумку и бережно выудил из неё чихающего Василия. Ох, хорош. «Добродушная морда? А какой раскормленный? Ну, мой хороший, как у тебя дела? Что нас беспокоит?» Даша молча смотрела, как доктор гладит кота и усаживает его на блестящий стол. «Как нас зовут? ей сколько нам лет?» «Даша?» «Двадцать семь лет». Доктор усмехнулся и впервые посмотрел на Дашу. «Очень приятно. А кота?» «Ой!» Даша залилась краской. «Вася!» возраст не знаю понимаете он не мой не в смысле не мой а в смысле чужой то есть не чужой но и не близкий даша поняла что городит чушь но уже не могла остановиться мы только познакомились и переехали кота это в скотом то есть вы хотите сказать что попали в аварию кота переехали нет мы на электричке переехали а кот простудился Доктор пристально посмотрел на Дашу. «Хорошо, так запишем». Даша кивнула. Она решила больше ничего не говорить, никогда. Надо же так опозориться. Всего лишь высокий брюнет с голубыми глазами, пушистыми ресницами и приятным баритоном, а она поплыла. Неизвестно, какие чувства испытывал кот, но он перестал чихать и теперь только громко вздыхал. «Дарья, «Наденьте, пожалуйста, вот эти рукавицы». «Зачем? На всякий случай», — ответил красавец-доктор и подмигнул Васе. Девушка покосилась на кота. Василий свёл глаза к переносице, показывая, как он относится ко всем этим процедурам. Даже послушно надела тяжёлые красные рукавицы, она была так взволнована внезапными чувствами, что чуть не прозевала момент когда доктор подошёл к коту с ректальным термометром. «Юп!» — булькнул кот и выпучил глаза. В бешеном взоре Василия заплясали кровавые мальчики, и он принялся убивать рукавицы. Кот был в ярости. Если бы не варежки, Даша рисковала быть расписанной под миллиметровку. Она судорожно подумала, что домой нужно купить такие же, или лучше сразу комбинезон. Когти лязгали по металлическому столу. Доктор посмотрел на градусник. «Жить будет. Температура в норме. Вы делали ему прививки?» Даша помотала головой. «Выпишу коту препарат от глистов. Дадите. А потом через пару недель привьём. Сейчас уколем, и будет как новенький. Я выпишу лекарства. Купите в обычной аптеке. Давайте больше пить. Завтра сможете показаться?» Даша посмотрела на кота который застыл на столе в позе горгульи с рукавицей в пасти. «Если выживу», — ветеринар ослепил улыбкой. «Шестьдесят четыре зуба, не меньше». У Даши дрожали колени. Таких разнообразных эмоций за такое короткое время она никогда не испытывала. Доктор помог усадить кота в сумку и распахнул перед девушкой дверь. «Анечка, будьте любезны». Запишите нашего котика на завтра. Ваш адрес в Тярливо, суховатым голосом поинтересовалась Анечка. Тополиная 6. Анечка покачалась сережками и застучала по клавиатуре. Доктор подошёл ближе, от чего у Даши перехватило дыхание. Вы живёте на Тополиной 6? Девушка кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Удивительный дом. Он построен до революции. Там наверняка обитает привидение. Вы встречали? Вы так хорошо знаете посёлок, Филипп Гюнтрович, заискивающим тоном произнесла Анечка, отрывая взгляд от дисплея и насмешливо глядя на Дашу. Во взгляде читалось: в действительности я с доктором на ты и в близких отношениях, посторонним об этом знать не обязательно, но желательно. Конечно, «Почти в каждом доме живут мои пациенты», — ответил доктор и посмотрел на Дашу. Она почувствовала, что краснеет. «Впрочем, не обращайте внимания на мою болтовню. Я просто интересуюсь историей посёлка». Доктор подошёл к помощнице и дотронулся до её плеча. «Анечка, записали данные?» Даша неожиданно почувствовала укол ревности. «Жду вас завтра», — произнёс Филипп Гюнтрович. Даша кивнула, хотя не была уверена, что временно притихший кот согласится на повторное посещение ветеринарного кабинета. Как Даша и предполагала, к живодеру доктору кот возвращаться не собирался, о чём и прошипел, и сумки едва не отошли на достаточное расстояние. Даша испытывала к доктору противоположные чувства, но не собиралась признаваться в них коту. Подходя к коттеджу, Даша была уже фрау Келлер и пристаивала Гензеля и Гретель в частный детский сад. От приятных мыслей девушку отвлёк внезапно появившийся вчерашний дед в Панамке. Он стоял возле калитки, опёршись двумя руками на палку. «Здравствуйте, барышня!» «Здравствуйте!» «Вы нашли шестой дом?» «Нашла, спасибо!» Дед покашлял. «Хорошо!» что дом достался доброму человеку. — Как владелице, вам важно знать. Я вовсе... — старик не слушал. — Многие на вашем месте отдали бы все, чтобы заполучить эту книжицу. Старик трескуче засмеялся. — А я отдаю ее вам, потому что вы хороший человек. Ну и время пришло. Сто лет как-никак. Больше нельзя ждать. Прочитайте. «Обязательно!» Дед сунул Даши в руки потрёпанные листы бумаги, скреплённые суровой ниткой. «Спасибо!» Даша убрала листы в сумку-переноску. «Я обязательно прочитаю!» «Никому не отдавайте!» Затявкала собака. Соседка вышла на прогулку с Муму. «О, Николай! С утра выпил, весь день свободен!» Поприветствовала она деда. Даша стала неловко. Дед нахмурился, но ничего не ответил. «Барышня, если не возражаете, я бы наведался к вам завтра. Прочтете за вечер, и тогда вам понадобятся мои разъяснения. Конечно, приходите». Старик кивнул и, переложив палку в правую руку, зашагал прочь, осторожно примериваясь, прежде чем наступить, поднимая ноги, словно цапля. Даша смотрела ему вслед. «Ну?» «И что тебя хотел этот сумасшедший?» Спросила Света, как только дед скрылся за соседней калиткой. «Дал какую-то брошюру по истории почитать. Опять за своё. Слушай его больше. Зальёт с утра глаза и ходит». «Он показался мне вполне приличным дедушкой». Света хмыкнула. «Приличный дедушка? А, скажешь тоже. Из ума выжил твой приличный дедушка». Две недели назад весь посёлок на уши поднял. Пьяный из магазина шёл, челюсть вставную потерял. Плакался, ходил, что не может найти. Мы с Юлькой пожалели его, собрали команду волонтёров. Несколько раз все канавы вдоль дороги от магазина прочесали. С граблями, лопатами, по уши в грязи. А Юлька, между прочим, беременная. Нашли челюсть. А он нет, чтобы спасибо сказать... На следующий день приносит мне её в салфетке. Не моя, — говорит, — челюсть. И на стол её бряк. Я, — говорит, — свою в холодильнике нашёл. Случайно туда положил. Есть у человека совесть. И что, скажи, на милость мне с этой челюстью делать? Что? Похоронила. Со всеми почестями. Мало ли. А если тебе нечего читать, приходи к нам, у родика целая библиотека. Заходи прямо сейчас. Но у меня кот. Даша приподняла руку с сумкой. «Ах, вы же были на приёме у доктора Филиппа! Тем более ты должна мне всё рассказать». «Через час, хорошо?» — нехотя согласилась Даша. «Как-никак, соседи, нужно ладить». «Ты на расхват у этих книгачеев!» — проворчал кот, как только они переступили порог дома. Даша расстегнула сумку. Кот вышел из переноски, на вид вполне здоровый, не чихал и глаза не слезились. — Ты отпустишь меня в гости? — спросила Даша. — Иди, — раз обещала. — Только поесть оставь и за Валерианой сходи. У меня нервы не в порядке после этого доктора. Василий взгромоздился на диван и свернулся в клубок. — Лично я буду спать, — мурлыкнул он. Добежав до аптеки, Даша не обнаружила в сумке рецепт и пришлось купить одну валериану. Даша позвонила в домофон. У крыльца залился лайм Муму. Соседка в шелковом халате с розовым тюрбаном на голове распахнула дверь. «Добро пожаловать в нашу скромную обитель!» произнесла она, впуская Дашу в дом. Муму прошмыгнул первым и оглушительно залаял. Света наклонилась, чтобы взять пса на руки, отчего тюрбан размотался, и полотенце шмякнулось на пол. Она подняла полотенце и прижала к себе ему «Располагайся, а я пойду переоденусь». Даша осталась одна. Она подошла к широкому в пол окну и выглянула во двор. Отсюда хорошо просматривались участок и дорожка, ведущая к её коттеджу. Сам дом прятался за кустами сирени. Гостиная была довольно уютной. Даша обошла круглый тяжёлый стол, провела пальцем по молочно-сливочной спинке кожаного дивана и остановилась у стены, сплошь завешанной довольно странными, на неискушённый взгляд, картинами. Она плохо разбиралась в живописи, но уважала людей, которые могли часами философствовать возле полотна с тремя невыразительными пятнышками. Ей самой нравились простые и понятные вещи. Картины были одна другой краше. По кругу от овсяного печенья в верхней части полотна расходились полосы бурого цвета, кое-где натыкаясь на желтые точки. Картина называлась «Колхозница». Полотно, расчерченное сине-красными полосами, именовалась «Эмиграция». Зелёный лук и пасущиеся на нём унылые существа, отдалённо напоминающие коров, носили название «Голос Америки». Корова, стоящая ближе всех, не отводила от Даши грустного треугольного взгляда. «Все полотна были написаны одним и тем же художником. Плотников!» — разобрала девушка завитки букв. Даша обошла стол и принялась изучать картины на противоположной стороне но никак не могла сосредоточиться спиной, чувствуя взгляд унылой коровы. В гостиной появилась света, за ней бежал Муму. «Это Родик занимается, хочет галерею открыть. Тебе нравится?» Даша неуверенно кивнула. «А я вот в этом ничего не понимаю. Муж нашел жутко талантливого и загадочного художника. Почему загадочного? Прячет он его, вот почему!» Тем, кто платит, обязательно историю подавай. Лучше трагическую, но можно и загадочную. Вот вроде-ка художника и превратил в затворника. Держит в секрете, где тот обитает. Неужели кто-то покупает такие картины? Вырвалось у Даши. А то... Художникам заинтересовались после того, как Родик отвёз к нему несколько иностранных журналистов с завязанными глазами. По полям, по лугам, жуть! Рассказал, что Плотников, якобы политический, его избили. Он потерял память, скитался по свету, ночевал где придётся, пока не встретился со своим спасителем, Родиком то есть. На самом деле, при первой встрече Родик чуть сам его не поколотил. Этот живописец мочился на колесо нашего джипа. Слава богу, бомж вовремя вспомнил, что он художник, и предложил Родику нарисовать портрет как бы в качестве извинения. Муж согласился. Бомж тут же на пыльном капоте что-то пальцем изобразил. Родик посмотрел, и впрямь талант. Поселил художника подальше от цивилизации, где-то в лесу. Даже я не знаю где. Уже продал пару его картин за огромные деньги. жаль Медленно рисует. Полгода этих коров рисовал. Теперь вот галерею откроем. Будет куда покупателей приглашать. Как же этот Плотников вспомнил, что он художник, если у него потери памяти? Свирепого родика увидел и вспомнил. Шучу. Я же говорю, это легенда, что он потерял память, а на самом деле пропил всё и бомжевал. Только ты не говори никому, это секрет. Над головой что-то зажужжало. Муму сорвался с места и с бешеным лаем бросился вверх по деревянной лестнице. «Ах ты, буши мой, глупый собака, куда ты? Попадет сейчас нам!» — воскликнула Света. Жужжание наверху прекратилось, и через некоторое время показался сам хозяин. Лестница загудела под его ногами. Высокий, рыхлый. Он был одет в бархатный спортивный костюм. По всей видимости, это была единственная вещь, связывающая его со спортом. Блестящая лысина отбрасывала блики на потолок, в холёных белых руках он держал собаку. Комнату окутал душный запах мужского деколона. Его вид никак не вязался с образом свирепого родика, который Даша нарисовала в своём воображении. Света нервничала. «Родик, прости, я не смогла его удержать». «Ничего, дорогая», — ответил Родик и посмотрел на Дашу. «Я смотрю, у нас гости, а ты меня не предупредила». «Здравствуйте, я ненадолго». «Это наша новая соседка, Даша, я тебе говорила. К ней Николай сегодня с разговорами приставал». «Что ему нужно?» «Книжку собирается дать почитать». Поспешила за Дашу ответить Света. «Все никак не успокоится со своими теориями, старый идиот!» «Какими теориями?» — спросила Даша. «Какие теории могут быть у пьяниц? Я тебе умоляю!» «Торопливо ответила Света. Конечно, бредовые!» «Хватит уже о нем! Он того не стоит!» Брезгливо откликнул Суродик. «У нас гости!» — Света похлопачи. Жестом предложив Даше сесть на стул, сам хозяин расположился на диване, закинув ногу на ногу. Муму он посадил на подушку рядом с собой. «Ну, рассказывайте», — приказал он, — «кто вы по профессии?» Света разложила на столе салфетки, поставила сливочник, сахарницу, корзинку с печеньем. «Журналист». По лицу Родика пробежала тень. Он на секунду нахмурился и презрительно фыркнул. «Журналисточка? Статейки? В жёлтые журналы кропаете!» «Я не работаю по профессии!» «Чего и следовало ожидать!» — обрадовался Родик. «Получат образование, а потом все в торговле сидят!» Даша уже хотелось сбежать от гостеприимных хозяев, но Света как раз принесла кофе. Где-то зазвонил телефон. «Милая, телефон!» Света скрылась в недрах дома и вернулась с мобильником в руках. Родик взял телефон, взглянул на экран, поморщился, ткнул в него пальцем и поднёс трубку к уху. «Что там опять?» Трубка возволнованно забурчала, Родик резко поднялся из-за стола, опрокинув стул и расплескав кофе, и довольно прытко для своей вялой комплекции взлетел по лестнице. Следом за ним с лаем бросил самому. «Работа!» — виновато пояснила Света. «И кто же он по профессии?» — спросила Даша. «Химик. но ну, в этой области сейчас не работает, теперь у него бизнес». «Торговля?» — Света хихикнула. «Торгует. Произведениями искусства и всяким старым хламом». «Понятно». Пока Света убирал разлитый кофе, Рудик успел переодеться. «Я ушёл», — бросил он на ходу. «Держи собаку». Хлопнула дверь. «Я в доме как-то сразу стало светло и спокойно. Света села напротив Даши, и заговорщицки ей подмигнула. «Как тебе, наш доктор? Хорош, правда?» Даша кивнула. «Понравился. Вижу. На него половина посёлка виды имеет. Конкуренция большая. Ты, конечно, девка красивая, ресницы длинные, зубки ровные, волосы вон как блестят. Ты, случайно, волосы не в ромашке полощешь?» «Нет. Попробуй ромашку, а с доктором, может, у вас что и получится». «Спасибо вам, Светлана, но я на доктора не претендую». «Как можно более равнодушно», — произнесла Даша. «Не хватало соревноваться с кем-то из-за мужчины. А то смотри, у нас даже Надька морских свинок купила. На лечебную физкультуру водит. Но Филиппа медсестра сторожит, от себя не отпускает, бдит». «Да не нужен мне доктор, — говорю уже, — рассердилась Даша, — и Василий больше не хочет к нему ходить. Так что мы с доктором больше не увидимся». «Ну-ну, а щёчки-то покраснели». Даша закрыла ладонями щёки. Чёрт её дёрнул поддерживать добрососедские отношения. «Спасибо за кофе, Света. Я, наверное, пойду». Соседка вышла с Дашей на крыльцо. «Говоришь, доктор тебе не нужен». «А кто там у тебя во дворе?» — топчется, — спросила Света. И, перегнувшись через перила, прокричала, «Филипп Гюнтерович, здравствуйте! Вы Она у меня в гостях, сейчас придёт. Мы с Муму к вам на приём на четверг записались». Доктор кивнул и помахал рукой. «Ума не приложу, зачем он пришёл?» «Вот что значит зеленоглазая да длинноногая!» Я тоже в молодости была высокой и зеленоглазой. Даша с сомнением покосилась на кореглазую свету, едва достававшую ей до плеча. «Иди, иди! Тебя ждут!» Даша чуть дольше необходимого задержалась возле калитки, пытаясь справиться с нахлынувшим волнением. Филипп стоял на дорожке возле дома. В голубой рубашке под цвет глаз он выглядел умопомрачительно. «Дарья, вы забыли у меня рецепт». «Ой, спасибо, как же я его оставила?» «Наверное, переволновались из-за кота». «Спасибо», — Даша чувствовала себя неловко. «Можно я угощу вас чаем?» «Или...» Она вспомнила, что кофе у неё нет. Филипп рассмеялся. «Да, спасибо, с удовольствием. У меня небольшой перерыв между приёмами». Даша сгорала от смущения, но деваться некуда. Она судорожно вспоминала, какой порядок оставила, уходя к соседке. Да и кот мог не расслышать, что она пришла с гостем и ляпнуть что-нибудь. «Проходите». «Благодарю». Даша толкнула под вешалку, забытую входа, сумку-переноску. «Проходите в гостиную. Вася, к нам пришел доктор Келлер». Даша показалась или кот выругался?» Василий, увидев доктора, спрыгнул с дивана и пулей вылетел из комнаты. «Узнал меня!» — обрадовался Филипп. Даша поставила чайник. «Только к чаю у меня ничего нет. Есть пельмени». «Пельмени? Отлично! Никогда еще не пробовал чай с пельменями». Пока Даша возилась с плитой, доктор, сделав несколько кругов по гостиной, материализовался у холодильника. «Вы знаете, Дарья, мне ещё не приходилось бывать в этом доме. Интересно, осталось ли здесь что-то от прежних владельцев? Не знаю. А что здесь могло остаться? Детали интерьера, например, или скелет в подвале? Скелет? Шучу, конечно. В этой усадьбе до революции жила женщина. С ней случилась довольно занятная история. Ваш сосед Николай часто об этом рассказывают. У него есть дневник той дамы. Неужели он вам его ещё не показывал? Дед Николай дал мне почитать какую-то тетрадь. Ну, что я говорил, очень занятная вещь. Я ещё не успел прочитать, а я читал, но давно. Вот в усадьбе я, признаться, впервые. Никогда не был внутри, очень интересно. Если вам интересен дом, могу провести небольшую экскурсию. «Конечно, мне очень любопытно!» Зазвонил телефон. «Алло?» «Да?» данечка да, Я уже бегу, совсем забыл. Предложи ему кофе. Простите, Дарья, боюсь, чай с пельменями и экскурсию придётся отложить. Мне нужно бежать». Даша закрыла за доктором дверь, бросила пакет с пельменями обратно в морозилку и сняла с плиты кастрюлю с закипающей водой. «Экскурсия по дому!» «Вот зачем я ему понадобилась!» «Только не говори, что он вернется!» Василий взгромоздился на стул и принялся за пятикюр. «Помогло чудодейственное лекарство или нежелание посещать врача?» «А может быть, все вместе?» — подействовала накататься лебно. К вечеру Василий совсем перестал чихать и выглядел вполне здоровым. Весь день Даша занималась уборкой и обустройством нового жилища. Дом стал светлей и уютней, особенно после того, как она передвинула диван, который раньше делил пространство кухни и гостиной, пополам. Планировать по дому стало легче. Но всё равно коттеджу чего-то не хватало. Хозяйка будто намеренно не оставила напоминаний о себе. Прежняя жизнь была как будто стёрта ластиком, а новая не нарисована. В гостиничном номере больше души. Даже почитать нечего. Почитать. Только сейчас Даша вспомнила о записях, переданных дедом Николаем. Она вытащила из переноски прошитую тетрадь, придвинула кресло поближе к окну, налила пузатую кружку чая и принялась за чтение. На титульном листе значилось «Дневник Елены Сергеевны Марковой». 1914 год. Записи начинались с обрывка фразы. Время сидеть дома. Да и погода благоприятствовала домашнему настроению. Но сегодня сделалось лето, воздух — запах вои, разогретый землёй и ещё чем-то неуловимо прекрасным. Потянуло в парк. Кухарка взяла выходной, к ней приехал брат из Харькова. Завтрак приготовляла горничная. Бедная яичница так мучилась и трещала на сковородке, хотелось спасти. Есть нет никакой возможности. Наташа бросилась рыдать. Мне пришлось самой приготовлять кофе. На стакан кипящей воды положила столовую ложку кофе, во затем чайную ложку кофе из винных ягод дала прокипеть, отстояться. Позднее объединила со стаканом кипящего молока, налила в чашку у ней доверху, сверху положила взбитых сливок. Получился отменный напиток. В парке встретила Те. Возмущалась свободными нравами молодых дачников и юных девиц, уезжает на две недели, просит Нила взглянуть на цветы. «Уж мне её цветы!»